Когда советники отбыли, Фрауенберг поручил секретарю написать ряд писем, служащим его собственных поместей. Без конца приходится внушать этим господам и пережевывать одно и то же. Нельзя же, чтобы их побрал сатана треххвостый, быть такими слюнтяями. Только и знают, что скрещивает подать, и только и делает, что отсрочивает барщину за повинности. И потом эта дурацкая чувствительность, как только дойдет до наказаний,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 Пискливо спрашивает он. Амулет не из благочестивых. Над ним можно поворожить, подчинить своей воле, своим желаниям. Вероятно, пожелания герцогини по адресу этой особы столь же малоприятны, как и его собственный. Он осклабился, подал ей портрет с глубоким, преувеличенно низким поклоном. Оставшись одна, Маргарита долго рассматривает набросок, изучает.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 и вот вместо глаз на нем два маленьких отверстия с надорванными краями. Марк Граф встал, разговор не продолжался и десяти минут. Обсуждались только дела, вопросы и ответы были исполнены ледяной деловитости. «Остается еще Тауферс», — сказала Маргарита. «Отложим», — уклонился Марк граф. «Вот уже почти год, как вопрос все откладывается», — сказала Маргарита. Надо его наконец разрешить. Итак, чего же вы желаете? Враждебно спросил марграф. Вопрос о Тауферсе состоял в том, что между Агнесой фон Тауферса и Фрауенбергом возник спор о границах. Агнеса пряталась за Бриксенское аббатство, давшее Лен ей, а не Фрауенбергу. По сути дела, прав был Фрауенберг, формально она.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 Они мерились силами, угрюмые и непреклонные. Несмотря на возрастающую отчужденность, они до сих пор еще никогда по-настоящему не ссорились. Ни единым словом еще не затронул Марграф вопрос о завещании, ни единым словом ее отношений с Фрауинбергом. Она тоже ни разу не произнесла в его присутствии имени Агнесы. Теперь они горячились. Припирались, угрожающий, настойчиво, раздражённее, чем это маловажное дело заслуживало. В ярости стояли друг против друга. Спокойное, мужественное лицо Марграфа озверело и исказилось Она отвечала с напускным спокойствием. «Колка?» Насмешливо. В конце концов, уже не владея собой, он бросил ей с едкой насмешливой злобой. «Да ведь это только ради твоей обезьяны, ради Фрауенберга.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 На ледяное презрение Маргариты он отвечал усердными поклонами. С величайшей готовностью освободил графа от задолженности к Абсбургам. Теперь Людвиг при желании мог отказаться от Баварского соглашения, правда, сумма, заплаченная им флорентинцу, была втрое больше требуемой австрийцами. подобные тени, так же, как он появлялся, мессера-ортеза исчез. Посетил замок Тауферс.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 Он не вернется». Ее иссохшая, дряхлая фрейлина Ротенбург вошла в зал, кашлянула. «Здесь итальянский торговец из Палермо, которого Маргарита вызвала». Керцогиня рада была отвлечься, приказала позвать его. Он появился перед ней, толстяк оливковое лицо, живые корее глаза. Товару у него было немало. Пестрые птицы, тонкие шелковистые шали и ткани, драгоценные каменья, редкостные благовония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 Герцогиня накупила многое без разбору, против обыкновения не торгуясь. Шали, пряности, особенно украшения. Две пестрые птицы приобрела также и флакончик. Затем села за стол, стала есть. Ела совсем одна, в роскошной одежде. Роскошна была и сервировка. Пышные яства, золотые миски, тарелки. В соседней комнате играла музыка. Слуги, пожи поварята бегали и суетились. Она ела богатырски. Фрауенберг прав. Это одна из семи радостей жизни. Кругом лежали грудой, купленные ею вещи, украшения, шали, среди них и флакончик. Набеленными руками подносила она карту пищу. Горячая, рыбу, жареная, восхитительные иноземные сласти, приобретенные ею сегодня. Она глотала куски, вливала в себя вино. Наступили сумерки, зажглись огромные, тяжелые свечи.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 но не следует право же иметь столь чувствительное сердце затем он встал заявил и в самой торжественности его тона звучала легкая ирония если она почтет это желательным он готов чтобы кое что спасти взять на себя управление страной в горах и обязанности бурграфа она пожала его длинную высохшую вялую руку толстой набеленной рукой затем явился фрауенберг он пришел проститься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 шагая с трудом удалился железный гремящий оскладясь жабьим ртом засвистал свою песенку снизу донеслись звуки рогов и труб возвещая отъезд марк граф не простился с ней подойти и взглянуть в окно однако тело не повиновалось ей она привалилась к столу мертвно бледная серая накрашенный труп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 Агнеса больше не найдет причин отворачиваться от него, молчаливо, дерзко пожимая плечами. А это его очень задевает. Сознание, что он покончил теперь с этой тупой скованностью и знает совершенно точно, чего хочет, подхлестывало его. Такой веселости и легкости он не знал уже многие годы. Он шутил с Бергта для Мфон Гуффидаун со своим верным кумерсбруком. Да даже на фрауэнберга Людвиг смотрит с мрачным благодушием.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 Людвиг звучно хохотал, отвечая ему в тон. Они беседовали цинично и грубо, по-солдатски и превосходно развлекались. Очень рано стали полдничать. Ели под открытым небом, обильно пили. Перелегли ненадолго отдохнуть. Затем снова выпили, сели на лошадей. Людвиг надел теперь шлем, он хотел так ехать до Мюнхена. Фрауенберг держался поблизости от Марграфа, который прямо-таки искал его общество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 Дышал с трудом, легкий панцирь давил. Или он неумеренно выпил? Справа от дороги показалась деревня. Дома были какие-то округлые, грязновато-белесы, и, несмотря на яркое солнце, они смешно громоздились друг на друга. Кто-то сказал, эта деревня называется Цорнединг. Чей же это голос? Гуфи Дауна или Куммерсбрука.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 Не ответил. Тело положили в часовне святой Маргариты при Мюнхенском дворце. Горело множество свечей. Ульрих фон Абенсберг, Гиппольд фон Штейн и пятеро других баронов держали почетный караул. Среди них и Фрауенберг. Но он скоро стал зевать, удалился. Вытянулся на кровати, засвистал песенку, похрустел суставами, рыгнул, причмокнул мирно. Захрапел.